До позднего вечера, до тех пор, пока сторож Хамит не являлся, деликатно постукивая костяшками пальцев в дверь, будто они, бог знает, чем там могли заниматься, Леня рассматривал написанное за день, помогал натягивать новый холст на подрамник, мыл кисти и каждую минуту учил ее жизни. Кстати, немного и выучил. Она очень медленно стала меняться к лучшему. В одежде и в манере держать себя научилась слегка улыбаться, просто так, навстречу незнакомому человеку. Презумпция дружелюбия, настаивал он, ибо знал толк в этих делах, чего в детстве и юности не умела совсем. Однажды она расхохоталась на какую-то Ленину шутку, и он оторопел от красоты безупречного ряда ее зубов, вдруг понимая, что впервые видит это лицо освещенным таким белоснежным эмалевым сиянием. — Черт, вы, Вера! — пробормотал он это, таскал, как сильный аргумент мы должны включить в стилевую композицию личности. Но чаще... Она восставала против его педантичности, того, что сам он называл вниманием в каждой гитаре, а она занудливой въедливостью. — Леня, отстаньте от меня. — Я художник, я не светская львица, — вспыхивая говорила Вера. — Чем, собственно, вам не нравятся эти туфли? — Как вы смеете вообще? Я их купила в лавке на Алайском очень недорогой... Он хватался ладонями за щеки и мучительно стонал, как будто внезапная зубная боль пронзала всю нижнюю челюсть. «Вы не можете носить такие туфли!» С выражением зубной муки на лице говорил он. Затем вскакивал и, отмеряя широкие шаги по мастерской, читал ей лекцию о стиле одежды. Сам он не только хорошо, со вкусом был одет, Не только умел доставать у неведомых вере спекулянтов самые добротные и модные вещи, но и обладал врожденным вкусом ко всему, что касалось стиля, одежды, помещений, да и просто умение себя держать. Возможно, тут сказывалось домашнее воспитание. Леня рано, лет в пятнадцать, остался без отца, известного в Узбекистане архитектора. Но мать, Маргарита Исаевна, Хирург-отоларинголог посвятила сыну всю душу, намерение, любовь. Мать и сын были нежно друг к другу привязаны, жили вдвоем в большом пятикомнатном доме на улице Кафанова. Если лёня вечером не приезжал, Вера знала, что сегодня он ведет маму в театр или на концерт заезжего музыканта. Саму ее... Он уже не пытался пристрастить к опере после одного незадачливого посещения Дона Карлоса, где партию главного героя исполнял отличный тенор из Кировского театра, грузный пожилой певец, тяжело опускавшийся на одно колено и с трудом принимавший исходное положение. Отряхивая толстым задом, особенно комичным в тесных бархатных панталонах с оборками, он короткими перебежками между ариями и дуэтами пересекал пространство сцены, прижимал обе руки к своей дамской груди и выводил рулады, страдальчески поднимая глаза. Круг знакомств Леонида Волошина не поддавался исчислению. Иногда Вере казалось, что он знает всех, просто всех жителей города. Хотя, конечно, этого быть не могло. Но когда они вдвоем оказывались в какой-нибудь компании, Это происходило очень редко. Вытащить Веру на люди было трудно. Каждый раз выяснялось, что он знаком со всеми присутствующими и уже через минуту диктовал кому-нибудь телефон именно того человека, который справится с вашей любой проблемой одним мизинцем. Вера такие вечера не любила, с неудовольствием обнаруживая в себе некоторое раздражение от того, что он ускользает, раздваивается, размножается. И как бы перестает ей принадлежать целиком. Почему-то в этих странных, неопределимых, никак ими обоими не называемых отношениях все сложилось так, что его свободное время, его забота, его мысли должны быть заняты ею. Одно слово — ангел-хранитель, денно и нощно представлен. Хотя иногда она спохватывалась и восставала против его опеки, и кричала, чертыхала, сгрубила ему и ему, единственному человеку, которому могла сказать все, что приходило ей в голову. Вера повернулась к Лёне. Судя по благостному выражению лица, тот наслаждался. — Как вы можете на это смотреть? — шепотом спросила она. — Тихо! — Оперу не смотрят, а слушают. — Но это безобразие! Пренебрежение к визуальному ряду, к образу! — Я вас убью! — прошептал он. — Закройте глаза и слушайте этот великолепный голос! — Закрыть глаза? — воскликнула она так, что зашикали вокруг. — Вы с ума сошли? «Я художник!» И, немедленно поднявшись, стала пробираться к выходу через возмущенных любителей оперы. В день расставания в аэропорту он с горечью скажет, что она всегда относилась к нему, как знатная госпожа к рабу, при котором не стыдно обнажиться до полной и исчерпывающей ноготы. Однако это не было правдой, не было полной правдой. С течением времени обнаружилось. Однажды утром Вера спохватилась, перебирая одежду в шкафу, что почти целиком им одета, и внутренне взгирепенилась, Решила положить этому конец. Когда вечером, как обычно, зарулив по пути с работы, он небрежно вынул из портфеля, тут пустячок по случаю элегантную, длинную, натурального шелка-накидку, явно ручная роспись, Вера заорала. — По какому случаю? Вы сейчас пойдете к чертовой матери с вашими пустячками и вашими случаями, модельер несчастный! Он так и застыл, с накидкой, развернутой в его руках, точно собрался торговать ею на воскресной толкучке на ипподроме, Я что, ваша содержанка? кричала она. Нет, к сожалению, ответил он кротко, с застывшей улыбкой, глядя опять на нее, полоскаленной в крике белейшие зубы, и этот его беспомощный тон вдруг сбил ее со скандальной ноты, она сразу увидела себя со стороны. Бешеную, неуправляемую это была мать. «Мать! Во всем ее великолепии!» И она сникла, сдалась. И еще не хватает, бормотала, чтобы не хватает. «Тихо!» — сказал он. Аккуратно сложил накидку и упрямо сунул ее в холщовый мешок на стуле. Она повсюду ходила с этой неряшливой, свисающей до бедра сумой. «Да, кстати», — добавил при этом, — «вот мешок, вполне неплохая идея, это стильно, но он должен быть другим».